Глава 4. Диана Сидящий рядом со мной на заднем сидении машины Глеб тычет пальчиком во все подряд кнопки своей развивающей музыкальной игрушки. Мы уже послушали, как мочит корова и поет петух, волчий вой, лишний в детской игрушке, а лошадиное ржание заставило меня поморщиться. Постукиваю ногой в босоножке о резиновый коврик и жадно рассматриваю картинки города за окном. «Диана, забери, пожалуйста, у него эту херь!» – сдержанно просит Катин муж, пнув меня взглядом в зеркало заднего вида. Я уже немного привыкла к его манере выражаться. «Не думаю, что это хорошая идея, Глеб из тех парней, которые никому ничего просто так не отдает!» паш он разорется!» – возмущается моя сестра, которая сидит на заднем сидении рядом с супругом, сложив руки на Алисе. «Я с ней полностью согласна, но помалкиваю. «Нафиг ты вообще взяла эту шарманку!» Грубовато спрашивает он, постукивая пальцами по рулю. У него на безымянном пальце широкий ободок платинового обручального кольца, который видно из соседней машины. «Чтобы тебя позлить», — миролюбиво сообщает Катя, заставляя меня в очередной раз удивляться. Они переглядываются, и мужчина бросает. «И я о том же». Стараюсь не сильно пялиться на его короткостриженный затылок, потому что это невежливо. Но я в легком потрясении с тех пор, как увидела его вчера. Он представился Пашей, и я скорее умру, обращусь к нему так. Катин муж, он точно не папик. Это высокий, красивый брюнет с цепкими карими глазами и в потрясающей физической форме. Сейчас на нем костюм и галстук. Он точно старше Кати. Котенка». Так он ее называет. Он старше ее на семь лет. И у него на шее татуировка. Кажется, он немного деспотичный. И он совершенно точно ест скатиных рук, а может быть и ног, если она попросит. Она в курсе и очень довольна этим. Он, кажется, тоже. И еще, еще он очень сильно похож на своего брата, который не выходит из моей головы. Только его брат блондин, и глаза у него голубые. И он предпочитает одеваться в то, что Бог пошлет. Удрученно смотрю на свои коленки. Как будто всего того, что я уже о нем знаю, было мало. Вчера после своего позорного бегства я узнала, что Егор – профессиональный баскетболист. Он играет за главный столичный клуб. Он первый номер, разыгрывающий защитник». Муж Кати, в свою очередь, оказался президентом этого клуба. Вот так семейка. «Вчера я до ночи блуждала в интернете. Я нашла его в социальной сети. Он ограничил доступ к своей странице. И фото в поисковике. Их немного, но они все же есть. Не знаю, зачем мне все это. Через два месяца я вернусь домой. В свою жизнь. Но если два дня назад я волновалась, покидая ее, то теперь я не знаю, как заставить время идти медленнее». Жизнь Егора Благова и все вокруг нее повод присвистнуть. Он успешный, родившийся в рубашке. Какое-то время он жил за границей, и бог знает, где еще он жил, потому что его отец – посол в Испании. Под утиный гогот смотрю на проносящиеся за окном шоссе. Достаю зеркальце из висящей через плечо сумки и рассматриваю себя, спрятавшись за подголовник водительского сидения. Сегодня на мне красная помада, которая мне идёт. Это я знаю точно. Мы едем на четвертьфинальную игру кубка, и я в предвкушении. В жизни не бывало на профессиональных матчах почему-нибудь. Захлопываю зеркальце и вся сжимаюсь, чтобы не лопнуть от нетерпения. «Я целый час решала, что надеть. Можно подумать, у меня очень большой выбор. Половина моих вещей – это летние комбинезоны, и я их люблю. Но сегодня я выбрала свободный сарафан под горло с открытыми плечами и принтом из розовых пионов. На мне нет лифчика, но с моей грудью это не беда. К тому же это самое нарядное из всего, что у меня с собой есть». «Мои волосы распущены, а голову венчает кепка с эмблемой кубка, одетая козырьком назад». Домашняя площадка клуба – это спортивный комплекс советской постройки, на стенах которого красуются застывшие в прыжках баскетболисты. Пока Павел помогает Кате выйти из машины, я достаю Глеба из его кресла, крутя головой по сторонам. Тут куча народу, много фанатской символики. Прежде чем двинуться внутрь, Павел забирает у меня сына и протягивает руку жене. Семеню за ними, фиксируя все, что меня окружает. Людей, звуки, атмосферу. Наши места в первом ряду, и я в восторге. «Это же...» — шепчу, дернув усевшуюся рядом сестру за рукав и тыча пальчиком ей за спину. «А?» — отзывается она и, проследив за направлением моего пальца, подтверждает мою дикую догадку, кивнув. «Через два человека от меня, рядом с Павлом Благовым, сидит известный член нашего правительства. Они болтают и смеются. На бедре первого вольготно расположился Глеб, зависший на огромных мигающих мониторах. Тру пальцами виски. Господи, сколько же здесь народа! Меня со всех сторон окружают трибуны, которые полностью забиты. Перевожу взгляд на площадку. Отсюда она вся как на ладони. Под километровым потолком софиты». Из динамиков дают музыку, на огромных экранах бегут информационные строки и видеоролики, куча телевизионной техники фиксирует происходящее, вдоль кромки поля разместились фотографы, народ жужжит, а игроки обеих команд разминаются. Мои глаза бегают по головам в поисках конкретной, вижу её и в волнении сжимаю музыкальную игрушку. Егор приседает с мечом и высоко выпрыгивает вверх. Его тело мощное и гибкое, движения резкие и размашистые. Слежу за ним неотрывно. Он болтает с двухметровым чернокожим парнем, у которого прическа напоминает ананас, и небрежно заправляет майку в шорты. форму ему идет. На его бицепсах то и дело напрягаются мышцы. Да и это бесформенный Даже в этой бесформенной форме его задница отпад. Тут же вижу ее голую. Спасибо, память. Может быть, я возьму у него автограф после игры? Просто ужасная идея. Но если я хочу напроситься на очередную порцию унижений, мне придется проявить инициативу. Игроки тем временем по очереди отрабатывают броски. Мой армеец забивает трехочковый с первой попытки и дает пять соседу. Ну и толкучка сегодня. Раздается над моей головой звонкий женский голос, а обзор на секунду загораживают стройные округлые бедра. Сидящая рядом Катя вскидывает голову и улыбается так открыто, что солнце могло бы померкнуть. «Привет!» – пищит она, протягивая руки, а я вдыхаю с парфюм, поднимая глаза. Великолепная рыжая красотка появляется в поле моего зрения. Катя представляет ее как свету на ней короткое облегающее красное платье и 8-сантиметровые лобутены черты лица мягкие и женственные волосы волнистые и ухоженные натужно улыбаюсь и отодвигаюсь в сторону уступая ей место рядом с сестрой потому что они принимаются болтать без умолку такое соседство не красит меня Я вместе со своими пионами и бейсболкой сразу почувствовала себя простушкой. Это вмиг испортило мне настроение. К тому же я заметила, что Егор бросил на нас взгляд. Он смотрел не на меня, уверенно. Он, наверное, меня даже не заметил рядом с этой светой. Мрачно продолжаю наблюдать за площадкой, сложив руки на груди. Как только раздается свисток, я полностью погружаюсь в игру, пытаясь восстановить похороненное настроение. Это восторг. Движения этих парней такие быстрые, такие отлаженные. Тренер носится вдоль линии аута, размахивая руками и подавая какие-то неведомые знаки. Каждый забитый мяч встречается громкими овациями, и я тоже вскакиваю. Усидеть невозможно. Егор, он как ураган, он очень быстрый. Несколько раз вздрагиваю, потому что он два раза упал и один раз получил локтем по носу. Видеть так близко, как теснит и толкает друг друга ора здоровенных мужиков, очень нервно. Егор несколько раз прорывался к кольцу и забил четыре мяча. Он более маневренный, чем эти двухметровые лбы, и более подвижный, потому что им сложно остановить его атаки. И еще у него превосходная техника. Наш клуб победил со счетом 9680 Это самое крутое массовое мероприятие, на котором я когда-либо бывала. После окончания матча все сливается в один большой водоворот и какофонию Я теряю его из вида за спиной толпящегося народа. Выглядываю, пытаясь отыскать его вновь, но нигде не вижу. Моё настроение сдувается, как воздушный шарик, ведь я почти решила с ним заговорить, несмотря ни на что.